Если бы понять здесь слово «славяне» в смысле «славян» вообще, то кривичи оказались бы не славяне. Неопределенность и изменчивость этнографических терминов составляет общую черту исторических источников древних и средневековых, начиная с Геродота и Тацита. Одно и то же имя не только в разные эпохи, но и в одну и ту же эпоху употреблялось часто то в обширном родовом, то в тесном видовом значении». Эта черта произвела, как известно, большую запутанность и породила множество недоразумений, которыми историческая наука страдает до сих пор и от которых она освобождается весьма постепенно. Итак, Константин богрянородный родный различает Русь от славян потому, что она сама отличала себя от подчиненных племен, и особенно этим названием разнилась от славян северных или новогородских. А последние, в свою очередь, отличали себя от своих южных соплеменников – В этом смысле только и можно понять выражение русской правды, где стоят рядом русин и славенин, то есть южанин и северянин или киевлянин и новгородец. Возьмем вопросы Кирика епископу Нифонту, новгородский памятник XII века. Там говорится, что болгарину, половчину и чудину перед крещением полагается 40 дней поста, а словенину 8 дней. Тут новогородец сам называет себя славенином, а не русином. Это различие, повторяем, отразилось и в иноземных известиях. Константин Багрянародный именует Новгород внешнюю Русью. Арабские известия иногда называют его «славие». Южане разнились от северян не одним названием. Они, по всей вероятности, отличались и наречием, и особенно произношением. Впрочем, какому именно племени принадлежали так называемые славянские имена порогов, славянам северным или еще более южным, чем Киевская Русь, решить пока не беремся личные имена известия арабов перед нами довольно длинный ряд русских личных имен сохраненных договорами олега и игоря на эти имена в соединении с так называемыми русскими названиями порогов и вообще с первыми именами нашей истории нормандская система опирается как на каменные столбы но они совсем не так прочны как кажутся Мы не будем разбирать каждое имя, норманисты только часть этих имен приводят в параллель со скандинавскими. Достаточно будет несколько примеров, чтобы указать натяжки норманистов и их явное пристрастие в пользу скандинавов. Возьмем имя Карлы. С первого взгляда оно может показаться немецким, но напрасно вы думаете, что это имя исключительно принадлежало немцам, оно без сомнения употреблялось и у славян». Иначе откуда же наше «карло» с его уменьшительным «карлик»? Притом оно тут же встречается в другой форме «кары». Следовательно, «л» есть не коренной звук, а вставной. Известно, что это у нас одна из обычных вставочных букв. Скуратов – скурлатов. Следовательно, корень здесь «кар», а остальное варьировалось, как это случается и с другими именами. «Карлы», «каран» или «карн», которые, кстати, тут есть, «карачун», Оттакар и тому подобное. Далее – «Инигельт». Другая его форма тут же присутствующая и «Гевлад», «Влад». Это была одной из любимых составных частей в славянских именах. «Веремут» или «Велемут» звучит по-славянски точно так же. Стимит, «Улеп» или «Алеп», Прастин с его вариантами Фрастин и «Фурстен». «Войка», «Синка», конечно, уменьшительные от «вой», «воин» и «син», Синиус или «Синаф». Свивка, тоже уменьшительная. Напомним, реку Свирь. Другая его форма, не была ли сирка или серка. Напомним, имя Горясер. Борич, конечно, уменьшительная отборка. Боричев ввоз в Киеве. Гуды, слуды и моны, подобно Карлы, своим окончанием на «ы», без сомнения, соответствуют духу древнерусского или вообще славянского языка гораздо более, чем скандинавского – «любы», «церквы», «свекры» и прочее. С тем же окончанием потом в летописи встречается имя «тука». От гуды должна быть другая форма гудин или годин. Напомним Ивана Годиновича «Русских песен». «Турбит» по всей вероятности, собственно, турвит или туравит. Окончание «вид» или «вид» – самое славянское из славянских, это наше «вич». Но если мы и оставим «бит», окончание это также не теряет своего славянского характера – «беда» или «бида». Кроме того, у нас есть фамилия Турбиных. А первая половина имени «тур» получила в славянском языке весьма разнообразное приложение. Напомним только буйтуров Севолода из слова о полку Игореве. Древнейшая его форма была тыр или тырь,